Глава 24. Не то чтобы я стала не забывать, такую девушку быстро не забудешь, но уже как-то смирился с мыслью, что больше ее не увижу. Не думал, что она станет меня сама разыскивать. Хотя, чего меня искать? Я же сам сказал ей, в какой школе работаю. Привет, сказал я, спускаясь с крыльца. «Здравствуйте, Саша!» — поздоровалась Илга. «Вы не торопитесь?» «Да нет, до пятницы я совершенно свободен». Она улыбнулась, видимо, тоже смотрела Винни-Пуха. «Тогда прогуляемся. Хорошо, только бы я где-нибудь поел». «Здесь неподалеку есть кафе «Диета». Надо же!» — искренне удивился я. «Не знал. Покажете?» Покажу. Мы покинули территорию школы и пошли по улице. Я порадовался, что Симочка ушла сегодня пораньше. Все-таки у нее завтра день рождения. Зачем человека зря расстраивать? Подарок я еще не купил, но идея, что подарить у меня была. Правда, я не знал, как она к такому подарку отнесется. И все-таки появление Илги меня заинтриговало. Так уж мы, мужики, устроены, не любим закрывать отношения с женщиной, так ничего от нее и не добившись. Были у меня в жизни пара случаев, когда я добровольно отказался, по разным причинам, от завершения интрижки, и жалел об этом всю жизнь. Впрочем, с Илгой до интрижки было еще далеко. Вряд ли она разыскала меня, чтобы затащить в постель, тем более, что мы с ней там уже были. Скорее всего, ей нужно от меня что-то другое. Пока мы ни о чем не говорили. Я вообще небольшой любитель трепаться на голодный желудок, так что все мои устремления были связаны с его наполнением. В кафе-диеты ели стоя, за высокими столиками с мраморными столешницами. Я взял себе кофе и пирожков, а моя спутница ограничилась стаканом кефира. Пока я жевала, она прихлебывала кефир, «Разговора у нас тоже не получилось. Да и какие разговоры стоя?» «Говорить нужно либо сидя, либо лежа, либо на ходу». Заморев червячка, я готов был беседовать о чем угодно, хоть о жизни на Марсе. Мы дошли до парка, о существовании которого я тоже не знал, и прогуливаться стало веселее. Шуршали под ногами листья, какие-то печуги шастали по обнажившимся веткам, Белка спустилась со старой сосны, видимо, надеясь, что мы ее чем-нибудь угостим. Илга все молчала. Может, ей захотелось просто помолчать в моем присутствии? Я долго думала о том, что вы мне рассказали, наконец-то произнесла она. Это был бред, отмахнулся я. Мне просто хотелось вам понравиться. Вы мне понравились. Вот это был сюрприз. Причем сказала она это так, как будто я у нее спросил, который час. «Вы мне понравились», — повторила она. «Но сейчас у нас разговор не об этом. Я понимаю, что вы, скорее всего, ни во что такое не верите, но, тем не менее, выслушайте. Это называется метемпсихоз или переселение душ». «Чаще всего душа не помнит своего предыдущего воплощения, но иногда бывает, что какая-то информация сохраняется, и человек живет с двумя душами. К понятию «двоедушие» это не имеет отношения», — уточнила она. «Так вот, две души не могут ужиться друг с другом, они соперничают за овладение телом, поэтому у человека часто меняется настроение, он совершает совершенно необъяснимые поступки, принимает взаимоисключающие решения. Если эта внутренняя борьба начинает прорываться наружу, такой человек привлекает внимание врачей. И его начинают лечить. Но это бесполезно. Помочь такому человеку мог бы духовный учитель. Но все они живут далеко на Востоке и для европейца практически недосягаемы, а те, кто на слуху, чаще всего шарлатаны и жулики. «Спасибо за информацию, Илга», — сказал я. «Но я со своей душой, даже если их у меня больше одной, как-нибудь сам справлюсь, без помощи психиатров и недосягаемых восточных учителей». «Разумеется, решать вам», — откликнулась она. «Я лишь хотел рассказать вам о том, что мне известно». «Я благодарен, правда?» «В таком случае считаю свою сегодняшнюю миссию выполненной». — И вы только ради этого меня искали? — Да. — А как же насчет того, что я вам нравлюсь? — Это совсем другой разговор. — Да, пожалуй. И мы опять замолчали. Нам и в самом деле не о чем было говорить. Когда мы дошли до конца парковой аллеи, я увидел проезжающее такси зеленым огоньком. Поднял руку. Волга притормозила. Я сунулся в окошко, дал водили пятеру и попросил отвезти девушку куда-то скажет. Обиделась ли Илга на мое скоропалительное решение отправить ее с глаз долой, не знаю. Ее немного бледное лицо осталось спокойным. Она села в машину и укатила, словно ее и не было. А я зашагал в общагу. Нет, я понимал, что это эстонская красавица и в самом деле хотела мне как-то помочь. Проницательности ей не откажешь. Недаром же Тигра называла ее чародейкой. Однако мне больше не хотелось обсуждать с кем-либо то, как я очутился в теле молодого спортсмена и начинающего педагога. Во-первых, это дело действительно отдает психушкой. А во-вторых, кому я здесь могу доверять? Я себе это не доверяю. Пока не свыкся с новой личиной. Хотя немного лукавлю. Если честно, то обратно в свое слишком взрослое тело я бы не хотел вернуться. Если бы мне предложили, например. Тем не менее, слова Илги о двойной душе меня зацепили. Конечно, реинкарнация здесь за уши притянута. По крайней мере, я не слыхал, чтобы душа человека из будущего перемещалась в человека, живущего в прошлом. По идее, должно быть наоборот. Однако незримое присутствие Шурика Данилова в одном со мной объеме пространства и времени я ощущал. Так что вполне возможно, что я его вовсе не вытеснил, а лишь потеснил. Ну ничего, потерпит. Он здоров, молод этот. Работает, как подобает. А моей бедной душонке больше деваться-то некуда. Тело мое уже закопали там в будущем. Интересно, много ли народу на похороны пришло? А бывшая пришла. Всплакнула хоть? Добравшись до общаги и поднявшись на свой этаж, я увидел скачущего по коридору на костылях Петюню. Вылитый кузнечик. Увидев меня, он обрадовался как родному. Хотя я пусть невольно, но стал виновником его травмы. Видя, что он намыливается ко мне в гости, я дал ему понять, что нынче не могу. Травмированный общажный дон Жуанскис. Пропадает больничный, на работу ходить не нужно, а выпить не с кем. Выпроводив несостоявшегося собутыльника, я решил отойти сегодня от педагогической премудрости и немного полистать забугорную книжку по карате. Английский у меня всегда был со словарем, в том смысле, что в словаре приходилось отыскивать каждое второе слово, если не каждое первое. И тут Шурик меня удивил, порадовал и насторожил одновременно. Открыв книжку, я вдруг понял, что понимаю написанное. «Маркс твою Энгельс». Не перевожу мысленно с английского на русский, а именно «понимаю». Так что, оказывается, не только его рефлексы сохранились, но и некоторые интеллектуальные достижения. Хорошо, если бы вся эта педагогическая премудрость осталась. В пятницу первого урока у меня не было, и с утра я помчался за подарком. Деньги у меня имелись, но после покупки он во мне придется подужаться в расходах. Ну и чёрт с ними. Я подъехал к открытию ювелирного... Вошел и сразу начал присматриваться к украшениям, выложенным на черных бархатных подушечках. Мне хотелось подарить Симочке что-нибудь броское, но при этом не пошлое. Насмотрелся я на увешанных золотыми побрякушками дамы здешнего высшего света в кабаке у Лизоньки. Кольцо дарить было покуда рановато, а вот сережки или кулончик в самый раз. Я уже присмотрел пару золотых серег с красными камешками. На мой взгляд, моей подружке они весьма бы подошли. И цена меня устраивала. Девяносто рублей меня не разорят. Открыв рот, чтобы попросить продавщицу показать мне товар поближе, я увидел, что девушка испуганно смотрит куда-то мимо меня. И в этот же момент мне в ребра уткнулось. Что-то неприятное, твердое и сиплый голос произнес. — Руки в гору, фраер! Зря он так. У меня на стволы, которыми мне тычут в спину, в бок или еще куда, аллергия во время службы в Чечне. Реакция соответствующая Усыпив бдительность бандита, якобы поднимая руки, я скользнул в сторону, перехватил кисть, задирая ее вверх и одновременно заламывая руку за спину. Грабитель оказался калачом тертым и успел нажать на спусковой крючок. К счастью, Дула в этот миг смотрела уже в потолок. Грохнула, посыпалась штукатурка. Завизжали продавщицы. «Всем на пол!» — крикнул я. Бандюган сопротивлялся, хотя ничего сделать уже не мог. Я не знал, пришел ли он в магазин в одиночку, полагаясь на то, что, увидев пистолет, сотрудницы ювелир торга не пикнув отдадут ему весь товар до последней цепочки, или у грабителя были подельники. Во всяком случае, пока я его дожимал, в меня ничего ниоткуда не прилетело, и на том спасибо. Когда в магазин ворвались ППСники, мой подопечный лежал рылом в пол, воняющий после уборки хлоркой, а пистолет его покоился у меня в кармане. Это была не лучшая идея, но оставить ствол свободно валяться на полу я тоже не мог. «Отпусти его!» — потребовал знакомый голос. Я посмотрел вверх. Это был сержант Покровский. Два милиционера отобрали у меня бандита, заломили ему уже обе руки за спину и сковали наручниками. Я медленно выпрямился. «Ба!» — обрадовался сержант. «Это опять ты!» «Возьми», — сказал я, — «в левом кармане куртки. Только не голой рукой». Покровский обернул ладонь носовым платком и вытащил пистолет из моего кармана. Лицо сержанта помрачнело. «За рукоятку хватался?» — спросил он. «Нет, только за ствол», — ответил я. «Будем надеяться», — кивнул Покровский. «Сам понимаешь, если на рукоятке твои пальчики обнаружатся...» «Понимаю», — буркнул я. В этот момент в магазин вошли еще несколько человек. Двое были в штатском, остальные в форме. Сержант козырнул вошедшем и представился. «Сержант Покровский!» Один из штатских, немолодой крепыш в кожаной куртке и в кепке, вынул из кармана красные корочки и сказал. «Следователь прокуратуры по особо важным делам Кравцов, а это он показал на второго штатского. Эксперт Тишинин, что здесь произошло? Сначала вы, сержант. Находился на маршруте, получил сообщение о попытке ограбления ювелирного магазина. На месте был уже через пять минут. Этот гражданин... Он мотнул головой в мою сторону. Прижимал к полу того гражданина, который сейчас в наручниках. Я приказал задержать. «Документы проверили?» — спросил важняк, указывая на меня. «Еще в первый раз!» — ответил сержант. «Что значит «в первый раз»?» Прошлое воскресенье гражданин Данилов обезвредил троих хулиганов. Тогда же он показал мне удостоверение кандидата в мастера спорта по самбо. Кравцов пристально посмотрел мне в глаза. «Воскресенье троих? — проговорил он. — Сегодня еще одного. Гражданин Данилов передал мне пистолет. Покровский протянул вожняку, отнятый мною у бандита ствол. — Товарищ эксперт, — сказал следователь своему спутнику. Тишинин положил на пол свой чемоданчик, открыл его и начал доставать какие-то металлические баночки. — А теперь расскажите вы... Обратился ко мне Кравцов. «Я пришел, чтобы купить подарок моей знакомой. Когда я хотел обратиться к продавщице, мне в бок ткнули что-то твердое и потребовали поднять руки. Я начал отнимать пистолет, и тот выстрелил». Я показал на отверстие в потолке. «Мне удалось отнять оружие, и на всякий случай я положил его в карман. Потом предложил сержанту забрать у меня пистолет». «Хорошо». Кивнул важняк и обратился к продавщице, у которой от пережитого все еще тряслись руки. Расскажите, пожалуйста, что видели вы. Этот гражданин... тыча в меня трясущимся пальцем заговорила девушка. Стоял у витрины, а тот, она показала наскованного, подошел к нему сзади и велел поднять руки. Тогда этот гражданин схватил того за руку и начал отнимать пистолет. Тот выстрелил в потолок, а потом уронил пистолет. Что было дальше? Гражданин подобрал п -п пистолет и положил его в карман, а потом передал сержанту. «Спасибо», — сказал важняк и снова обратился ко мне. вы все всё-таки предъявите документы?» Под пристальным взором следователя я достал паспорт. Кравцов полистал его. «Прописаны в общежитии номер восемь?» — уточнил он. «Совершенно верно, товарищ следователь», — ответил я. — И проживаете там же, да. — Где и кем работаете? — В школе номер двадцать два, преподаватель физкультуры. — А, так вы тот самый Данилов, о котором рассказывал старшина Сидоров. — Да, его сын Арсений, ученик моего класса. — Все верно, товарищ Данилов, — заметно смягчившись, произнес важняк, возвращая мне паспорт. — Большое спасибо за помощь. Хочу предупредить заранее, что в интересах следствия вы не должны никому рассказывать о происшедшем, но и мы вас еще побеспокоим для уточнения всех обстоятельств. А пока мы возьмем с вас объяснение. Мои показания наскоро зафиксировали на месте и отпустили. Купить в подарок сережки я не успеваю, мне пора на урок, а магазин, конечно же, закроют на переучет. Есть ли в городке еще один ювелирный? Возможно, но на выяснение этого вопроса у меня тем более нет времени. А во-вторых, слова Кравцова «еще по означают, что по делу я прохожу в лучшем случае как свидетель, а в худшем — как, возможно, подозреваемый в соучастии. Веселенькие дела. Несмотря на то, что времени у меня было в обрез, я все же заскочил в универмаг и купил большущую куклу. Глуп, конечно. Но времени на размышления у меня не было. Сима собирала гостей в шесть часов вечера. Надо будет еще успеть по дороге к ней цветы раздобыть. А завтра мы вообще в поход отправляемся, так что даже не выпить на дне варенья. придется сосать газировку. В школу я валился за минуту до звонка. Спрятал коробку с куклой в тренерской и бегом в учительскую за журналом. Сегодня у меня было три занятия. Я уже наблатыкался в преподавании физкультуры так, что мне никакая комиссия была не страшна. Завершив третий урок, я схватил частника. Надежда купить сережки все еще брежала в моей душе. Я попросил водилу отвести меня к ювелирному, но не к тому, что в центре. На что услышал? Так он уже год как на ремонте. А где цветы можно раздобыть? Мужик посмотрел на часы. В это время, сказал он, только у бабы милы. Можете отвести меня к ней? Запросто. Загадочная баба Мила жила на отшибе, но частник мне попался легко, и его видавший виды москвичонок бодро игнорировал недостатки дорожного покрытия. В общем, к дому, где живет Серафима Терентьевна Егорова, мы подкатили без пяти шесть. Дверь мне открыла пожилая женщина, улыбнулась и сразу стала похожа на Симочку. «Проходите, проходите, молодой человек», — проговорила она. Ждем. Сима, к тебе еще гость. В прихожую выскочила виновница торжества. Причесанная, накрашенная, нарядная не узнать. Поздравляю с днем рождения, сказала я, вручая цветы и куклу. Спасибо, откликнулась она, взяла у меня подношение и поцеловала в щеку. Раздевайся, но не разувайся, и проходи в столовую, знакомься. В точности выполнив указания, я снял куртку, тщательно вытер подошвы туфеля коврик, причесался перед зеркалом и прошел в столовую, откуда доносилась музыка и девичий щебет. Посередине большой комнаты стоял стол, накрытый разными домашними явствами, а вокруг него на стульях, диване и креслах расположился целый цветник. Девчушки были, видимо, ровесники Серафимы Терентьевны или чуть старше. Макияж скрыл истинный возраст. Я отрекомендовался и выслушал, как зовут подружек Симочки, но, само собой, не запомнил. Хотя некоторые из них были довольно эффектные девушки. Время от времени в комнате появлялись обе хозяйки, пожилая и юная, добавляя на стол пиршественные блюда, которые так уже ломился. Когда снова раздался звонок, виновница торжества попросила меня впустить следующего гостя. Вальяжной походкой я направился в прихожую, повернул колесико замка, распахнул дверь и увидел того, кого уж точно не хотел бы увидеть на Симочкином празднике.